Дунь-Джо увидел Люи-Бу, приемного сына Дин-Юаня. На узле волос, собранном на макушке, золотой колпачок, а под панцирем с изображением баснословного льва Танни надет расшитый цветами боевой халат с поясом, украшенным драгоценной пряжкой в виде львиной головы. Подхлестнув коня, Люйбу, помчался прямо на дун и обратил его в бегство. Под натиском войск Дин-Юаня воины Дун-Джо отступили на 30 ли и расположились лагерем. Ли мера длины — около полукилометра. Дун-Джо созвал военачальников на совет. — Люй-Бу, человек необыкновенный, — сказал он. Вот если бы мне удалось привлечь его на свою сторону, я был бы спокоен за Поднебесную. Тут к шатру приблизился какой-то человек и сказал, «Мы слюйбу земляки. Он храбр, но не неумен. В погоне за выгодой забывает о долге. Попытаюсь уговорить его перейти к вам». «Это был...» Лису, начальник телохранителей Дунь-Джо. «Подарите ему своего скакуна по кличке Красный Заяц», — продолжал Лису, — и вы завоюете его сердце. Дунь-Джо тотчас же отдал своего замечательного коня, а в придачу еще тысячу лян золота, несколько десятков ясных жемчужин и пояс, украшенный нефритовыми пластинами. Лян мера веса в описываемую эпоху немногим более 15 граммов. С этими дарами Лису предстал перед Люйбу и обратился к нему с такими словами. Узнав о том, что вы ярый приверженец династии, я возликовал сердцем и хочу преподнести вам в дар необыкновенного коня, который за день пробегает тысячу ли, а через реки и горы скачет, словно по ровному месту. Зовут его Красный Заяц. Этот конь подстать вашей доблести. Люй Бу пожелал взглянуть на такое чудо кони в самом деле был великолепен. Красный, как пылающие угли, длиной от головы до хвоста в один джан, высотой от копыт до гривы восемь чи Джан — мера длины, в описываемую эпоху два и четыре десятых метра. Чьи — мера длины одна десятая джана. «Как мне благодарить вас, дорогой брат, за такой подарок?» — спросил Льюи «Ничего мне не надо», — отвечал Лису. «Я пришел к вам, движимый чувством преданности». По знаку Льюи подали вино, и они осушили кубки. «Мой дорогой брат», — воскликнул Лису, — «ваши таланты...» Выше неба и глубже моря. Кто в Поднебесной не восхищается вашим славным именем? Вас ждут богатства и почести. Жаль, что я не встретил более достойного покровителя, чем Дин Юань, — воскликнул Люй Бу. Вы, брат мой, служите при дворе, кого, по-вашему, можно считать истинным героем нашего века? из всех сановников которых я знаю ни одному не сравнится с дунджо отвечал лису дуньжо человек мудрый вежливый и ученый он знает кого награждать а кого наказывать ему суждено совершить великое дело хотел бы я служить ему но не знаю как это сделать заметил люйбук лису преподнес ему подарки велел отослать слуг и сказал дунь джон давно оценил по достоинству вашу доблесть и поручил мне преподнести вам коня и эти дары чем же его отблагодарить за столь глубокое ко мне расположение спросил люйбу я готов убить дин юаня и привести его в войско